Глава восьмая. Катерина Соколова. «Только бы было все в порядке», — как мантру повторяла я. Как назло еще попала в пробку и тащилась домой со скорости черепахи. Звонки от властелина вселили тревогу, а последние особенно. Хотела до этого по дороге заехать за продуктами и подкупить по мелочам, но отложила на потом. Раньше этим Влад занимался, но от властелина-то помощи не дождешься. Вот чего он названивает, ведь не просто так раз за разом уточняет, когда я буду. И почему не отвечает на мои вызовы? Припарковавшись у дома, от беспокойства едва не забыла букет в машине. Не то, чтобы он был мне дорог, но цветы жалко, померзнут ведь. Бросила взгляд на неприветливо темные родные окна, и сердце ухнуло вниз. Мерцающий свет от огня ни с чем не перепутать. Пожар! Не чувствуя под собой ног, понеслась к дому. «Что горит? Ты где?» Я ввалилась в темный коридор квартиры и, не разуваясь, кинулась в комнату на свет. Лишь увидев зажженные свечи, осознала, что дыма и запаха гори нет. Фух! От облегчения ослабли ноги, и я привалилась к распахнутой межкомнатной двери. Первой мыслью был вопрос. «Зачем он зажег все свечи? Чем его электрический свет не устраивает?» ностальгируют по магическому миру где нет электричества лишь потом охватило взглядом накрытый стол и банально потеряла челюсть да я на новый год готовлю меньше зачем ему столько еды ты опустошил весь холодильник вырвался вопрос к пластилину замершему у окна от кого цветы грозно спросил он практически одновременно и мы замолчали оба не ожидавшие претензий Например, Влад никогда не разговаривал со мной таким требовательным тоном, с ревнивыми нотками. Увидеть такое собственническое отношение мужа было даже... приятно. Но он ведь позиционирует себя как властелина. Тогда какого черта требует ответа? Мой вопрос его тоже выбил из колеи, и он с некоторым недоумением посмотрел на стол, не понимая, чем я недовольна. Но он столько всего наготовил. что уверена, в холодильнике теперь мышь повесилась. Только мы привыкли есть сегодня мясо, завтра курицу, а послезавтра рыбу. Может, властелины и питаются всем и сразу. Но я его с такими запросами не прокормлю. Решила ответить первой, чтобы потом прояснить этот момент. Букет от Олега, твоего одноклассника, в качестве извинения, что вчера тебя напоили и поздно домой привели. Не понял. «Твой супруг не умеет пить? А извиняется он?» «Забей!» — отмахнулась я. «Кого?» — приподнял удивленно брови властелин. «Именно так, не Влад». Я отмечала иную манеру поведения, мимику, жесты, осанку. От него исходила другая энергетика, мощная, сильная. Влад — не гениальный актер, чтобы настолько перевоплотиться. «Неважно, забудьте!» Невольно перешла на «вы», чувствуя, что в стоящем передо мной мужчине не осталось ничего от моего такого родного и знакомого Влада. Стало зябко и неуютно, и следующие слова я произнесла излишне сварливо. «По какому случаю банкет?» «Ты же сама сказала приготовить ужин. И вы для этого решили уничтожить все запасы продуктов?» Я понимала, что не совсем права и излишне риска, но ничего не могла поделать, с вышедшими из-под контроля чувствами. Преобладало неприятие того, кто занял место мужа. Мой мир, семья — все трещало по швам. Он все разрушил, и я даже понятия не имела, как это исправить. Я словно получила нокаут, и мне нужно было перевести дух. Дурацкий букет оттягивал руку, и я сбежала на кухню за вазой. Но стоило включить там свет, как меня поджидал еще один удар. «Полный разгром, иначе не назовешь. На полу рассыпанная мука, мусор, остатки кожуры, грязная посуда везде, не только в раковине. Это... что такое?» «Поешь сначала, потом можно заняться уборкой». Раздалось за спиной немного смущенно, и я резко обернулась, прожигая его взглядом. «Сожалею, если использовал лишнее. Ты не уточнила, чего и сколько можно брать?» «Скажите...» Вы все это съедите? Я нет. Мы не настолько богаты, чтобы выбрасывать остатки еды. Там же доедать несколько дней придется. И что это за срач на кухне? Ладно, посуда, на хоть пол подмести можно было. Женщина. Я владею всеми видами оружия. Тряпки и метлы удел женщин, взбесился уязвленный мужчина. А не будь слуг жили бы в хлеву, разъярилась я. Знаете, у нас тоже были аристократы, но если требовалось, они снимали белые перчатки и закатывали рукава, не гнушаясь испачкаться. Драить пол не унизительно, унизительно жить в грязи. По-настоящему воспитанный человек именно это считает ниже своего достоинства, а не веник в руках. Нервы сдали окончательно, не могла пересилить себя, чтобы зайти на кухню и идти по грязному полу искать вазу. «Да откуда вы свалились на мою голову с раздутым эго и непомерным самомнением?» — воскликнула я, в сердцах швырнула букет на пол, оттолкнула загораживающего выход властелина и умчалась в ванную. В глазах закипели слезы, но я не привыкла жалеть себя и раскисать. В первую очередь потому, что с детства посочувствовать мне было некому, а жалость посторонних людей лишь обжигает. Что бы ни происходило у меня в жизни, Никогда никому не плакалась. Все хорошо. Вот мой привычный ответ и маска для мира. Постепенно и сама в это начинаешь верить. Включила холодную воду и долго умывалась, остужая лицо и разбушевавшиеся эмоции. Никогда не закатывала истерик, и сейчас начинать не стоит. Да и не поможет. Проблема сама не рассосется, надо что-то решать и договариваться. Что ему мои претензии? У него, вон, воображаемая корона на голове не падает. «Ладно, успокойся», — приказала себе. «Мужик есть приготовил?» «Приготовил, а не на попе ровно сидел. То, что убирать после него и оттирать мне придется два часа, дело десятое, и лучше об этом не думать. Надо еще Василису забрать от подруги. Марина знает, что задержусь, не дергает, но совесть тоже надо иметь». только предварительно следует пообщаться с Ластелином и выяснить все между нами, поэтому берем себя в руки, идем есть и разговаривать, желательно нормально и без претензий. Собравшись с духом, глубоко вдохнула, как перед прыжком, и вышла в коридор. Первое, что бросилось в глаза, теперь во всей квартире горел свет, и уже отсюда было видно, что мусор с пола кухни волшебным образом исчез. Если властелин не вернул себе магию, значит, раскрыл силу веника и совка. Из кухни доносился звук льющейся воды и громыхание кастрюль. Пошла на него. Властелин разбирал завал из посуды, стоя ко мне спиной и не слыша шагов. Я встала рядом. «Оставьте. Есть посудомойка, нужно только загрузить. Вот здесь». Открыла и стала сортировать грязную посуду, раскладывая по отсекам. За свой срыв было стыдно. заговорила, избегая смотреть на него. «Влад тоже не любит мыть посуду. И вначале, когда я вышла после рождения Василисы на работу, после возвращения тоже приходилось перемывать горы грязных тарелок. Первая моя большая покупка с зарплаты была именно посудомоечная машина. Здорово облегчает жизнь и экономит время. И помогает избегать скандалов в семье». На миг голос дрогнул от понимания, что семьи больше нет. Но я справилась с собой и вскинула взгляд на властелина. «Простите за срыв. Нервы сдали. Сейчас загружу, и можно идти есть. Спасибо, что приготовили. Откуда знаете столько рецептов?» Преодолевая себя, постаралась завязать непринужденную беседу. Он тоже ответил словно через силу. Из детства осталось. Сам удивился, сколько всего в памяти сохранилось о том, как готовила наша кухарка. Увлекся готовкой, вспоминая. «Очень интересно будет попробовать». Протянула ему полотенце вытереть руки, и наши пальцы на мгновение встретились. Сердце полоснуло от мысли, что это не Влад, но я всеми силами старалась не показать, насколько мне не по себе рядом с ним. Он же, как назло, смотрел на меня испытующе, чуть прищурив глаза. «Ты стала говорить мне вы?» — заметил он. «Да. Чисто психологически напоминаю себе, что вы не Влад. При Василисе и других нужно вести себя как обычно. «Значит, ты поверила мне?» «Да. Нет сомнений, что у вас с моим мужем нет ничего общего. Ну, кроме нежелания мыть посуду». С горечью пошутила я. До чего причудлива жизнь. Я, не любитель всей этой фэнтезийной чуши, сижу за столом напротив мужа, уверенная, что в него вселился властелин. Но что поделать? Оставалось ли поверить в это, или признать, что Влад сошел с ума. Но я чувствовала, что никакое лечение и терапия не вернут мне прежнего мужа. Не знаю, каким он был властелином, но у нас мог бы сделать себе карьеру шеф-повара. Приготовленные блюда были восхитительны. Если бы не вся ситуация в целом, то я бы впала в экстаз гурмана. Влад так точно готовить не умеет. Сварить кашу ребенку, макароны с сосисками, сделать салат он может. но несложные блюда высокой кухни. Я не знала, что из продуктов, которые у нас есть дома, можно такое приготовить, и не скупилась на похвалу. После того, как выяснили главное, напряжение между нами спало. Как два малознакомых человека мы пока присматривались друг к другу, определяясь с линией поведения. Чтобы облегчить себе переход на «ты», я даже достала вино, и властелин наполнил бокалы. «Предлагаю тост». «За то, чтобы каждый из вас занял свое место. А я сделаю и все, чтобы помочь в этом. С этого момента мы партнеры, объединенные одной целью». «Согласен», — поддержал меня властелин, и мы чокнулись бокалами. Пригубив вино, я решила сразу расставить точки над «и». «Влад, давай проясним один момент. Я видела, какое впечатление на тебя произвела моя подруга Марина. Неизвестно, как надолго ты здесь застрял». Но помни о том, что это тело моего мужа. Любые авансы другим женщинам, особенно ей, неприемлемы. Мы давно дружим, и не нужно портить наши отношения. Держи свою либидо при себе до возвращения в свой мир. Флирт с другими женщинами и секс недопустимы. От этого мне будет больно и неприятно. Вы поменяетесь местами, а осадок в душе останется. Мне не нужно, чтобы потом за моим мужем таскались любовницы, которых ты завел. Принимается. В приоритете моих задач вернуться обратно, а не утолить похоть. Надеюсь, тоже касается и тебя. Я не изменяла мужу, и сейчас не побегу налево. Налево? Выражение такое — пойти налево, то есть изменить, загулять. А как же цветы? Они от Олега, как я и говорила. Между нами ничего нет, хотя он время от времени пытается это изменить. Зачем же было брать цветы? Проще было взять, чтобы отстал. Кстати, я сегодня разговаривала с Артемом. это еще один твой одноклассник. Пыталась выяснить подробности вчерашнего вечера. Ничего странного за Владом вечером они не заметили. Упомянул только, что он обнимался с каким-то длинноволосым мужчиной. Они решили, что это его знакомый. Но круг общения Влада я знаю, и в нем нет никого с длинными волосами. Хоть какая-то зацепка. Мы можем пойти туда расспросить о нем? «Попробуем посмотреть данные с видео, но это лучше подойти завтра к открытию». «Видео?» — не поняла новое слово. «Телевизор же смотрели? По такому принципу во многих заведениях все фиксируется и сохраняется». Разговор прервал телефонный звонок. «Не мне». Властелин скривился, словно от зубной боли. «Мама!» — уверенно произнес он и добавил с чувством. «Очень настырная женщина». «О, черт!» Выругалась я, вспомнив о свекрови и полностью с ним согласная. Уже не в первый раз звонит. Хотя чего спрашиваю, почему бы еще телефон под подушкой оказался? Давай я отвечу, успокою ее. Мы, конечно, с ней на ножах, и она меня на дух не переносит, не примирила ее со мной даже рождение внучки. Но и в этом есть свои плюсы. Зато к нам домой носа не кажет. Влад сам к ней ходит, и Василиса с собой берет. Только если она не дозвонится сегодня до Влада... кто возьмет квартиру штурмом?» Взяв телефон, приняла вызов. «Да, Альбина Георгиевна, Влад в ванной. Почему не берет трубку? <с> Извините, он вчера перебрал на встрече с одноклассниками, сегодня голова болит. Весь день спал. Наверное, телефон на беззвучном режиме был. Он вам перезвонит?» Поспешила я завершить разговор, пока она не стала меня пилить, что это сказывается мое тлетворное влияние на ее мальчика. Немного времени выиграла, но с этим надо что-то делать. Влад с матерью каждый день созванивался. На экране высветилось свыше 30 непринятых звонков и десяток сообщений. У меня нет привычки читать переписку мужа с мамой, но сейчас экстренный случай. «Мне надо ей позвонить?» — спросил Властелин. «Да, сейчас только минутку». Открыло сегодняшнее сообщения. В начале пожелание доброго утра и вопрос, как прошел вечер, с просьбой перезвонить, как проснется. Второе сообщение о том, что ей сегодня хочется чего-то вкусненького, пусть купит на свой вкус. Можно сёмги один кусочек, если большой размер, или два средних. И закончились йогурт и хлеб. Пусть не перепутает, как в прошлый раз, она любит тот, что со злаками. У меня расширились глаза от удивления, а внутри зародились нехорошие подозрения. Мы время от времени покупаем в частной пекарне хлеб, и как раз недавно Влад принес домой со злаками. Он подороже, я такой не беру, да и Василиса не любит. Сказал, что взял на пробу. Но если бы он покупал на деньги матери, разве бы перепутал? Да она бы его домой погнала, чтобы поменял, не дай бог я съем купленный за ее деньги хлеб». Ведь когда мы женились, она орала, что ни копейка и нам не поможет. Пусть я не рассчитываю, что она будет меня кормить. Я знала, что Влад время от времени по мелочам может что-то купить, когда идет к маме. Но не подозревала, что гостинцы он несет недешевые. Я лично себе семгу не позволяю, если только на праздник. Цены на нее космические, обходимся более дешевыми сортами рыбы на семью. В душе закипало негодование. Я не жду, чтобы она нам помогала. Но ее кормить семгой я не нанималась. Я так кручусь, как белка в колесе, ища любую подработку, чтобы одеть и обуть ребенка. Она так быстро растет, а цены на детскую одежду не сильно ниже, чем на взрослую. Но, может, я что-то не так поняла? Стало листать сообщение, но там шли сетования, почему он не звонит, и напоминание, что время уже к обеду. Потом обиженное. Почему ты игнорируешь просьбу матери? Неужели я много прошу? Я тебе жизнь посвятила. Прочитала следующее. Рыбу она так и не поела, из-за чего сильно негодовала. Странно. Если так хотелось, чего самой в магазин не пойти? Здоровье позволяет. Лишь к вечеру сообщения из негодующих стали обеспокоенными. Что-то не так? Минутку. Отмахнулась я и стала листать переписку за прошлые дни. Меня ждал неприятный сюрприз. В этом месяце Влад оплатил ей Парикмахерскую. Иначе чего бы она напоминала ему, что записано к мастеру и писала сумму? И продукты она просила купить часто. Молоко с творогом соседствовали с сыром с плесенью или пирожными из кондитерской к чаю. Влата домой их приносил иногда, только я не догадывалась, что это не его желание побаловать себя сладеньким, а просто его матери десерт не понравился. И ведь видела, что на еду у нас много уходит. Только смотреть чеки и искать излишества считала неудобным, чтобы не задеть мужа. Это же как усомниться в его способностях вести хозяйство. Влад сам продукты закупал. Всегда говорил, что ему несложно зайти в магазин, когда идет Василису из садика забирать. Мне заезжать не надо, лучше сразу домой после работы ехать, чтобы время не терять. И я соглашалась, что лучше провести лишний час с дочерью, которая без меня так скучает. Ну, Влад! Только вернись, мы с тобой серьезно поговорим.